41. Балканский ТВД. 2 Киевская армия. Задачи второй Киевской армии были наиболее сложными. Ей предстояло отбиваться одновременно и от наиболее крупной в войсках Антанты австрийской армии и от английской армии, по численности равной корпусу. Причем не в горах, а на просторах среднедунайской равнины. По плану генштаба, Главные силы армии в составе трех пехотных – одной кавалерийской и одной боснийской дивизий – вошли в первый корпус под командованием самого генерала Качалова, одновременно выполнявшего функции командующего армией. Корпусу Качалова предстояло сдерживать 210-тысячную австрийскую армию, численно превосходящую корпус в четверо, даже с учетом иррегулярной боснийской дивизии. Второй корпус в составе одной пехотной, одной кавалерийской и одной боснийской дивизий под командованием генерала Аболенского противостоял 36-тысячному корпусу отборных английских войск. Пограничная река Сава, крупный приток Дуная, текла по равнине вдоль северных отрогов Динарского Нагорья, принимая в себя стекающие с Нагорья крупные притоки Уну, Врбас, Босну, Дрину и множество мелких речек, вытекающих из каждого ущелья. Местами русло Савы проходило вплотную к отрогам Нагорье, образуя узкие дефиле. Местами отходило от холмов на равнину на десятки километров. Характер местности позволял генералу Аболенскому строить оборону в дефиле и по берегам рек и речек. Английским войскам маршала Веллингтона предстояло пройти до Брчко более 200 километров. форсировав три крупных реки и пару десятков малых рек, которые по весеннему времени тоже были полноводными. Герцог Артур Уэсли Веллингтон, командующий английскими войсками, победитель Наполеона при Ватерлоу, сосредоточил свои четыре дивизии вблизи местечка Майур, прикрытым от наблюдения со стороны Боснии высокими поросшими лесом холмами. Он рассчитывал стремительным ударом кавалерии захватить мост через пограничную реку Уну в городке Костаница. По данным разведки, мост защищал русский пехотный полк. Однако маршал не подозревал, что планы Королевского штаба сухопутных войск были известны генералу Аболенскому, а лазутчики из числа местных боснийцев загодя обнаружили сосредоточение английских войск. Когда большая часть гвардейского кавполка проскакала по мосту на Боснийский берег, мощный взрыв подбросил пролеты старинного каменного моста вверх. С двух расположенных в километре полутора восточнее и южнее моста стометровых лесистых холмов по прорвавшимся кавалеристам гранатами ударила русская артиллерия. Залпами открыла огонь многочисленная скрывавшаяся за домами селения русская пехота. По ждущим своей очереди на хорватской стороне перед мостом к авполкам, с холмов, с воем и свистом полетели многочисленные ракеты. Мощные взрывы перепугали лошадей. Сбивая с ног и топча друг друга, кавалеристы обратились в паническое бегство. Переправившийся полк был уничтожен полностью. Единственная кавалерийская дивизия Веллингтона в первом же бою потеряла треть состава. Компания началась крайне неудачно. Маршал понял, что противник в курсе его замыслов. Планы пришлось срочно менять. Сложность была в том, что Уна имела ширину около 200 метров и глубину 3-4 метра. Бродов на ней не было. Вернее, они были, но только летом. А весной по высокой воде бродов не было. Веллингтон направил свои три пехотных дивизии к трем ближайшим мостам. в городок Новый Град, в 25 километрах выше по течению Уны, в Казарскую Дубицу, в 20 километрах ниже, и в Устице, еще в 12 километрах ниже при впадении Уны в полноводную Саву. Поскольку дорога к этим селениям проходит по берегу Уны, русские увидят маневр и растянут свои силы вдоль реки, А кавалерийскую дивизию он решил скрытно вывести к реке между Костаницей и Дубицей и форсировать реку вплавь. Затем нанести удар кавалерии по силам русских в Дубице и захватить мост. Новый план частично удался. Генерал Оболенский расставил артиллерийские и ракетные батареи от Новограда до Дубицы вдоль реки на холмах и обстрелял двигающиеся по дороге колонны англичан. Полкам пришлось уйти с хорошей дороги в холмы по лесным тропам, таща за собой через лес обозы. Когда англичане подтягивали свою артиллерию, русские давали по ней несколько залпов и уходили за холмы. В итоге перегруппировка заняла вместо запланированных двух дней целую неделю. Пехота и артиллерия понесли существенные потери. Лишь 15 мая кавалерийская дивизия Веллингтона вновь переправилась через Ону. Русские обстреляли с холмов ракетами и снарядами переправляющиеся полки, а затем отступили лесными дорогами, прикрывшись альергардами «Драгун». В ближний бой они предпочли не вступать. а такой русский пехотный полк, прикрывавший мост в Дубице, английские кавалеристы снова понесли потери. а русские снова отступили, прикрывшись рьергардами. Впрочем, мост они все равно взорвали, как и мост Фустицы. Саперы Веллингтона восстанавливали мост еще три дня. Поступившие в инженерный полк пехотной дивизии Аболенского новейшие фугасы, взрываемые электричеством по медным проводам, проявили себя наилучшим образом. Ни один мост целым англичанам не достался. Все они были взорваны вместе с атакующим по ним противником. Пока англичане восстанавливали мост через Уну, Оболенский подготовил следующий оборонительный рубеж по малой речке Раковицы в восьми километрах за Дубицей. Речка хотя и малая, но с топким дном и крутыми берегами. К тому же за ней располагалась гряда холмов, на которых с удобством расположились дивизионные артполки. При форсировании речки англичанам снова пустили кровь. Понятное дело, все мосты и броды через речку заминировали и взорвали их под англичанами. На раковице Веллингтона задержали на два дня. Следующий рубеж был уже подготовлен на речке с названием «Речка» в 10 километрах за раковицей. Англичанам пришлось прорывать оборонительные рубежи еще на двух крупных реках и 11 мелких. неся потери от артиллерийского и ракетного огня на каждом из рубежей. Склады боеприпасов и продовольствия Оболенский подготовил заранее. Так что русские дивизии отступали налегке, а англичане тащили свои обозы за собой. Боснийские полки ушли в леса, на горья, и принялись оттуда налетами грабить и уничтожать английские продовольственные и санитарные обозы. Как только англичане переправлялись через очередную речку крупными силами, русские отступали, не принимая ближнего боя. 17 июня к Аболенскому прибыли гонцы от командующего 3-й армией генерала Шольца с сообщением, что французы через два дня выходят на равнину. Англичанам еще оставалось пройти до Модрича почти 30 километров и взять еще два оборонительных рубежа. Но Аболенский приказал отступить, согласно плана генштаба, на соединение к Шольцу, чтобы не быть отрезанным от главных сил. У Веллингтона в строю осталось лишь 12 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы, то есть чуть больше пехотной дивизии и половина кавалерийской. Поскольку потери корпуса Аболенского были минимальны, силы сторон сравнялись. Задача 2-го корпуса второй киевской армии была наиболее сложной – По пока третья армия и первый корпус будут с боями отступать через территорию боснии, второй корпус под командованием генерала качалова должен был с жесткой обороной по реке Сава сдерживать наиболее многочисленную австрийскую армию. Эта задача несколько облегчалась двумя факторами: Сава была крупной рекой шириной 300-400 метров с быстрым течением, что весьма затрудняло ее форсирование, а во вторых, Войска Качалова имели более чем достаточно времени для инженерного оборудования оборонительной линии. Осложняющим обстоятельством было то, что корпус в составе трех пехотных одной кавалерийской и двух иррегулярных дивизий должен был оборонять весьма длинный фронт от местечка Бурчко до селения Шабац протяженностью 116 километров. И на таком длинном фронте Насчитывающему 44 тысячи человек, без учета иррегуляров, корпусу предстояло противостоять не менее чем 200-тысячной австрийской армии. От Шабаца до столицы Сербии Белграда, расположенного на впадении Савы в Дунай, фронт несколько меньшей длины обороняла Одесская армия в составе пяти пехотных, одной кавалерийской и четырех иррегулярных дивизий. В начале февраля в штаб армии, Прибыл сам министр обороны, великий князь Михаил Павлович. А потому оборона строилась по уставам, написанным по меркам двадцатого века. За этим министр обороны следил неукоснительно, а ленивых командиров карал безжалостно. Весь февраль, март и апрель корпус Качалова в полном составе, вместе с боснийскими иррегулярами и привлеченным местным населением, строил укрепления. Правый берег Савы был в основном выше левого. По краю берегового обрыва отрыли сплошную линию окопов полного профиля, в километре от реки – вторую линию. Между ними через каждый километр ходы сообщения. Через каждые четыре километра построили опорный пункт стрелкового батальона с приданными ему пушечной, гаубичной и ракетной батареями. Всего 28 опорных пунктов. Для размещения артиллерии инженерные батальоны построили капониры. Капониры с развернутыми на 45 градусов относительно реки Амбразурами позволяли накрыть перекрестным фланкирующим артогнем любую точку как на правом, так и на левом берегу реки в случае попытки наведения переправ противникам. В то же время русские пушки оставались неуязвимыми для противника, поскольку лобовые и верхние защитные толщи капониров – были непробиваемы для австрийской артиллерии. Стрелки, переместившись по окопам к месту переправы, могли встретить противника винтовочным и ружейным огнем в лоб. Все деревья и кустарники, растущие у берегового среза, вырубили и воткнули ветки вдоль окопов. К началу мая ивовые хворостины принялись и опушились густой зеленью, маскируя окопы. Личный состав построил для себя жилые блиндажи. Инженеры оборудовали полковые и дивизионные наблюдательные и командные пункты. Все опорные, наблюдательные и командные пункты соединили телеграфными линиями. Командные пункты министра обороны и командира корпуса построили в центре позиции, у местечка Богатич, в четырех километрах от реки, вне досягаемости артиллерии австрийцев. Над каждым дивизионным и полковым командным пунктом повисли воздушные шары, связанные телеграфными проводами со штабами. Четыре экипажа на каждый шар, сменяясь каждые четыре часа, как это заведено во флоте, могли вести круглосуточное наблюдение за противником. С высоты в 200 метров противоположный равнинный берег просматривался там, где видимость не ограничивали холмы, километров на 20. Каждый экипаж включал в себя наблюдателя, связиста и пилота шара. В резерве у командиров полков остались инженерные батальоны. Комдивы имели в резерве стрелковый батальон, драгунский полк и два полка иррегуляров. Резерв командира корпуса составили пехотный полк, гусарский и два драгунских полка. В конце апреля за рекой стали появляться австрийские войска. Австрияки по ночам пытались вести разведку – переплывающих через реку разведчиков, в основном из местных хорватов, ловили и вязали. «Языки приплывают к нам сами», – шутили дозорные. Михаил и генерал Качалов каждый день поднимались на большом личном шаре министра обороны на высоту 400 метров, чтобы лично оценить обстановку. К 8 мая австрийцы завершили сосредоточение войск и подготовку к форсированию реки. В некотором отдалении на равнинном северном берегу реки густо дымили кострами полковые лагеря с походными палатками офицеров. Наблюдатели докладывали о накоплении противникам более трех тысяч лодок. На фронте обороны второй армии имелось всего два моста через Саву – в местечках Борчко и Шабац. Переход местных жителей через эти мосты не перекрывали. Однако по военному времени установили рогатки, войсковые патрули проверяли документы. Михаил считал необходимым, чтобы австрийцы узнали об относительной слабости русских войск. От местных и разведчиков маршал Шеэль выяснил, что на участке от Брычко до Шабаца обороняются четыре русских дивизии и одна иррегулярная дивизия, а на участке от Шабаца до Белграда шесть русских дивизий с большим количеством тяжелой артиллерии и четыре иррегулярных дивизий. Поэтому форсировать САВУ Шеэль решил на участке второй Киевской армии, что полностью соответствовало планам русского командования. Штаб Шеэля разработал план форсирования, предусматривающий атаку пятью колоннами. Два корпуса должны были атаковать по имеющимся мостам, а три переправляться через реку на лодках. Каждому из этих трех корпусов было подготовлено более тысячи лодок, что позволяло в одной волне переправить по три пехотных полка. С рассветом 8 августа австрийцы зашевелились. Наблюдатели доложили в штабы по телеграфу, что австрийцы волокут к реке лодки. Одновременно их конные полки выдвинулись из-за укрытий в виде рощ и селений и устремились к мостам через реку. Первыми, понятное дело, успели кавалеристы. Русские не мешали им убрать с мостов рогатки. Однако, когда первые полки рысью по четыре всадника в шеренге проскочили через мосты на Боснийский берег и втянулись в улицы селений, мосты взлетели на воздух. Из-за плетней, из-за окон домов и сараев по ним в упор ударили ружейные залпы. По перед мостами кавполкам открыли убийственный фланкирующий огонь гранатами пушки и единороги. А на артиллерийские колонны выдвигающиеся к реке густо полетели ракеты. через полчаса атакующие кавалеристы и артиллерия были либо рассеяны либо уничтожены. Каждый из трех других корпусов форсировал реку на фронте шириной в 5-6 километров. Пхотинцы вторых и третьих полков пехотных дивизий с трудом дотащили тяжелые лодки до реки, спустили их на воду и начали отходить в тыл, освобождая береговую линию. Выдвинувшиеся из-за их спин первые полки дивизий начали рассаживаться в лодки. За ними выдвигались к реке артиллерийские полки. Весь хорватский берег на участках переправ представлял собой людской муравейник. И только в этот момент командиры опорных пунктов, выполняя приказ, открыли огонь. Ракетчики стреляли по вражеской артиллерии. артиллеристы поскопившиеся на том берегу пехоте за то время пока австрийцы тащили лодки к реке на участке прорыва по окопам стянулись стрелки с соседних участков весь окоп на русской стороне был заполнен стрелками по одному человеку на каждые два метра пехотинцы стреляли по тем австрийцам кто уже сел в лодке ширина реки позволяла вести прицельный огонь пулями мейера даже из гладкоствольных ружей. Австрийцам не удалось подвести свои пушки на дистанцию выстрела, прежде чем все австрийские упряжки были уничтожены. Примерно половина лодок достигла Русского берега, но людей в них осталось меньше трети от силы пара батальонов. Остальные лодки, заполненные убитыми и ранеными, сносило вниз по течению. По реке густо плыли трупы. Вода в реке местами приобретала ощутимо красный оттенок. С берегового откоса вниз густо полетели ручные гранаты. Их разрывы усеивали береговые отмели трупами, раненые тонули. Немногих австрияков, сумевших взобраться на береговой откос, закололи штыками. Через два часа все попытки форсирования реки были отбиты. Потери австрийцев были колоссальными. Первые полки дивизий потеряли почти весь боевой состав – Остальные полки и артиллеристы тоже понесли тяжелые потери. Поскольку русские вели огонь из окопов, их потери были минимальными, примерно 1 к 50 по отношению к австрийцам. Вечером, когда поступили все донесения из частей, настроение в штабе великого князя Михаила стало триумфальным. Собственные потери составили лишь 360 человек, а противник потерял не менее 30 тысяч солдат, Свою артиллерию использовать австрийцы так и не смогли. У них осталось не более 400 лодок. Остальные лодки либо затонули, либо оказались на русском берегу. Авантюрная попытка маршала Шеэля взять русских нахрапом закончилась полным поражением. После сокрушительного поражения австрийцы приходили в себя 16 дней. Отправляли раненых в тыл, хоронили убитых, чинили орудийные лафеты и лодки, вязали плоты... рыли укрепления. Теперь маршал Шиэль готовился к переправе по всем правилам. Он решил атаковать 15-ю дивизионными колоннами, чтобы растянуть силы обороняющихся. Кавалерийские дивизии тоже готовились к переправе вплавь и на подручных средствах. Из тыла подвели к реке Траншеи. Вдоль реки пехотинцы копали окопы, саперы строили редуты для размещения артиллерии и стрелков. За это время русские стрелки из винтовок метким огнем вывели из строя еще несколько тысяч австрияков, занимавшихся строительными работами. Русская артиллерия молчала. Новый штурм начался 25 мая. С первыми лучами солнца из окопов на берег высыпали толпы австрийцев и начали вытаскивать из укрытий лодки и плоты. Их пушки, установленные в редутах, открыли огонь по русским окопам. Подавить ружейный и винтовочный огонь стрелков они не могли в виду многочисленности пехотинцев в русских окопах, но потеряно носили. На этот раз русская артиллерия ответила. Расчеты орудий применили новый, только что разработанный учеными и освоенный промышленностью вид боеприпасов, шарапнельные снаряды. Взрываясь в воздухе над вражескими позициями, они засевали их чугунными пулями, Окопы и редуты от шарапнели не спасали. Ракетчики ударили по находящимся в глубине резервам противника. Разбить русские орудия, установленные в капонирах, австрийские артиллеристы не могли. Стрелки вели плотный беглый огонь по переправляющемуся противнику. Единороги перешли на картечь, расстреливая оказавшихся на открытой воде в лодках и на плотах австрийцев. Под конец в дело снова пошли ручные гранаты. а потом и штыки. К полудню натиск австрийцев на всех участках был отбит. Их потери и на этот раз приближались к 30 тысячам. Потери русских убитыми и ранеными составили 1800 человек. Переправочные средства были почти полностью уничтожены. Посоветовавшись со штабом, маршал Шиэль решил атаковать на максимально возможном количестве участков полковыми и даже батальонными колоннами, Всего определили 60 штурмовых колонн. По одной колонне на каждые два километра реки. Подготовка на этот раз заняла 21 день. Для поддержки каждой колонны на берегу построили артиллерийские редуты. Под русским огнем это было непросто и опять повлекло потери. На третий штурм австрийцы пошли 16 июня. Продолжавшийся весь день штурм снова был отбит с большими потерями для атакующих. 18 июня в ставку великого князя Михаила поступило донесение от командующего третьей киевской армии генерала Шольца о том, что 22 июня вероятен выход французской армии на равнину. Через день поступило донесение от командира первого корпуса второй киевской армии генерала Аболенского о подходе английского корпуса. К 22 июня войска Шольца и Аболенского подошли к местечку Борчко на левом фланге второго корпуса. Англичане и французы отставали от них на один дневной переход. В соответствии с планом компании, Михаил приказал Качалову свернуть левый фланг корпуса и отвести его на 60 километров за реку Дрина. А тоже получил приказ отходить на рубеж Дрины и готовиться к обороне по нему. Пехота и артиллерия начали быстрый отход за Дрину. две кавдивизии осуществляли ольгергардное прикрытие отхода. Иррегуляры получили приказ уйти на Боснийское плато, обойти противника с тыла и резать его линии снабжения. Армия Шольца сразу двинулась походным порядком на Мараву, готовить по ее берегу оборонительный рубеж для себя и для второй киевской армии Качалова. За два дня корпуса Боленского и две пехотных дивизии Качалова отошли за Дрину и заняли оборону по восточному берегу. На этом рубеже, по плану генштаба, следовало еще раз пустить кровь агрессорам. За ними отошли и арьергардные КАВ-дивизии. 26 июня к реке вышли и передовые отряды французских войск. Единственный мост у городка Биелина был подготовлен к взрыву. Дрина была весьма серьезной и полноводной рекой, шириной около 100 метров и глубинами 3-5 метров. Вышедшие к реке войска маршала Фоша начали готовиться к переправе. Англичанам поручили охрану коммуникаций, подвергавшихся атакам иррегуляров. Австрийцы занимались наведением переправы через Саву на месте взорванного моста у Борчко. Опыт успешной обороны переправ через Саву позволял Михаилу считать что войска Антанты можно было бы надолго задержать на Дрине. Однако он намеревался не просто нанести противнику поражение, пусть и крупное, но полностью уничтожить всю армию вторжения, чтобы лишить страны Антанты кадровых войск. Для этого требовалось заманить противника вглубь сербской территории, подальше от австрийской границы, а уже там плотно окружить и уничтожить. Первый штурм оборонительной позиции на Дрине был отбит. Потери французов составили до 25 тысяч человек. 8 июля французы вместе с подошедшими австрийцами вновь атаковали. Выбив значительную часть атакующих, русские войска в полном порядке отступили, прикрывшись арьергардами. У города Валево Михаил дал еще одно арьергардное сражение – и снова приказал отступить, не собираясь вставать в жесткую оборону. Русские войска отступали на юго-восток, в излучину рек Западной Моравы и Моравы. Преследуя отступающих от в сторону крагуевцы русских, французы и австрийцы оставили за левым флангом группировку русских войск у Белграда, состоящую из дивизии Одесской армии. Впрочем, от равнины, по которой наступали войска Антанты, русскую группировку у Белграда отделяло холмистое плато с высотами до 200 метров. Тем не менее, на дорогах, ведущих к Белграду, главнокомандующий войсками Антанты маршал Шиэль оставил английскую и французскую пехотные дивизии. У города Крагуевец русские войска дали Антанте еще один бой, удерживая оборонительную позицию полдня, а затем отошли, оставив две кавалерийские дивизии прикрывать отход. 24 июля вторая киевская армия переправилась через Морову по мостам у городков Варварин и марковац Рассредоточившись на 70 километрах вдоль реки от Марковоца до впадения в нее западной Моровы, дивизии заняли подготовленную линию обороны. Великий князь Михаил Павлович после боя у Крагуевца со своим штабом оставил вторую армию и отбыл к Белграду в расположении Одесской армии. Еще 8 мая, сразу после вторжения войск Антанты, Крымская армия выдвинулась из Косово на южный берег Западной Моровы и оборудовала позиции от впадения реки в Морову до города Кралева, заняв позицию длиной 75 км по фронту. преследуя отступающих к варварину кавалеристов киевской армии, войска Антанты втянулись в излучину рек Западной Моровы и Моровы.